Объявление об обмене. Долгой дождь прильнул холодным стеклам, Будто не бывало теплых дней. Улица озябшая промокла, В лужах отражение огней. Ветер объявления полощет, Буклы расплылись, и в кривь, и в козь Мы меняем общую жилплощадь на любые две подальше, врозь. Объявление об обмене поливает дождь осенней, Но обмен нам не спасенье, не спасенье. Долгой дождь, пора осенней скуки, Что-то нам не удалось понять, и одну любовь на две разлуки мы с тобой решили поменять. Телефон звонит без передышки, трубку снять скорее ты, спешишь. Показалось мне, что часто слишком не туда попали, говоришь. А меня вели об обмене. Поливает дождь осенний. Но обмен нам не спасенье, не спасенье. Долгой дождь, разбросанные листья, Вот и мы не можем вместе быть. Открывать не стоит старых истин. Разойтись не значит разлюбить. Зачеркни. Прекрасная жилплощадь, лифт, балкон, горячая вода, напиши, есть две души продрогших. Долгий дождь и долгая беда.